Глава 19. В Академии ночное появление калмана вызвало не меньше обсуждений, чем учение. Что примечательно, влюбленного Декста не выдала ни одна из девушек, а присутствие других участников событий для остальных осталось тайной. Все свидетельницы клялись, что калман был живой, утром даже территорию прочесывали. Но я не зря учила адептов, и следы. Ведущие к музею они затерли. Музей тоже проверили. Сторожи даже похвалили, что хорошо ухаживает за чучелами калманов. На них нет никакой пыли, тот отнекиваться не стал, а на его задумчивый взгляд в сторону чучел внимания не обратили. Уже к обеду историю замяли. Официальная версия массовые галлюцинации на фоне нервного стресса, полученного на учениях. Влюбленные в Вопль Орка списали на крик пролетающего над Академией Зартанга, призывающего самку. Серая, не такая уж и большая птица, но в брачный период голос имела оглушительный. Они у нас не водились. Но в столице жили любители экзотики, привозящие из самых дальних уголков редких питомцев. Один вполне мог и улететь от хозяина. Вся эта версия была притянута за уши. Но я понимала мотивы Виланда. Академия только-только успешно прошла учение и проверку, И ректору не хотелось разбирательств на тему ночных прогулок неучтенных калманов официальных разбирательств, скажем так. А неофициально, зная репутацию Василиска, так просто это происшествие он не спустит и до правды докопается. На месте Декста я бы все же готовилась. Пусть не к месту в каменной коллекции ректора, но к отработке точно. Мои дополнительные лекции внесли в расписание на вторую половину дня. И первую его часть я посвятила написанию отчетов. Вроде и корпела только над бумагами, но проголодалась изрядно, а и половины еще не сделала. Хам, хоть и приехал со мной в академию, но рядом не маячил. Мы расстались буквально на входе. Высший помчался к ректору, а я в администрацию. Причем муж перед этим отставил одну ногу назад, кончиками пальцев поддел мою руку, поднес ладонь к губам и едва поцеловал ее. После чего пожелал хорошего времяпровождения и ушел. А я еще пару минут кала от удивления. Было лучше, когда он меня бесил. А тут и не знаешь, чего ожидать. Направляясь в столовую, встретила бывших соседок Терель с подругами и подошла к девушкам. Добрый день. Скажите вам что-нибудь еще о Таре? Узнать удалось? Ее родители так и не получали от нее никаких вестей и беспокоятся. Нет, когда? Учения же начались. Не до того. «Она разве пропала?» – удивилась одна из подружек. Блондинка Дриада с зеленоватым оттенком кожи и волнистыми бирюзовыми волосами. «Мы и поспрашиваем среди своих», – кивнула провидица и тут же не удержалась от любопытства. «Скажите, а это правда, что вас в самое гнилище забросило?» «Вы наров видели? Правда, что вас чуть не съели?» «Это поэтому мой Мощветра приезжал. Его с вами в городе видели?» «Вы действительно его знаете?» Я уже пожалела, что подошла. Хотела сама задать пару вопросов. А в меня полетело двадцать. Ответить решила на последний. С Ирильей мы с детства знакомы. «Ух ты!» Везет. «Ой!» «А что это у вас за татуировка?» Глазастая дриада указала на чуть задравшийся рукав моей блузки. Я, когда писала, подтянула для удобства узкий манжет. «Ничего, извините, мне пора». «Если что-то удастся узнать насчет Тари, сообщите, пожалуйста». Я очень надеялась, что мой спешный уход не был похож на бегство. А девушки загалдели между собой. «Что ты видела?» «Неужели? Они же долго ухаживают. Так они знакомы с детства. Разве не слышали?» «Так вот, почему он такой недосягаемый. Не может быть!» «Объявления не было. Так император его с миссией послал. Наверное, поженились перед отъездом». Так спешно! Она беременна! А, -а, а. Я ускорила шаг и чуть ли не бегом побежала от слишком говорливых адепток с буйной фантазией. Чувствую, еще немного, и мне выводок детей припишут: И, не дай лесная дева хам об этом прознает: или они узнают, кто мой муж на самом деле. О, нет! На нервной почве в столовой набрала себе полный поднос. Но этим заработала лишь дополнительные взгляды от любопытных адепток, явившихся следом. Они так многозначительно переглянулись между собой, что я чуть не выругалась. Только сплетен вокруг моего имени не хватало для полного счастья. Сев за свободный столик, принялась мрачно ковырять овощи в тарелке, как никогда понимая. Стоит высшему услышать, что мне приписывают в мужья Ирилия, и последствия будут непредсказуемые. Даже аппетит от таких мыслей пропал. «Да он же убьет его!» «И я это не про Ирили. Все знают, высшие своих жен берегут, как зеницу ока». После небольших откровений хама я даже начала понимать, почему. «Привет! Вы позволите?» Не дожидаясь ответа, за мой столик присел «Эктавион свет зари» в белоснежной рубашке, синем жилете и таких же брюках. «Идеален, как и подобает эльфу». Все волоски в сложной косе на своем месте, глаза сияют. «Добрый день!» Через силу улыбнулась ему. «По какому поводу грустим? «Ваши ребята вроде хорошо себя показали. А вот у меня треть адептов оказались не в состоянии вести переговоры. Но разве это моя вина, что они не проявляют должного усердия?» «А мне красней за них». Валились в обморок, как чувствительные адептки. После такого фиаско перед императором О хорошей карьере можно забыть. Уже семь человек документы забрали. И это в конце года. Несмотря на прочувственную речь, аппетит у моего соплеменника был хороший. И рассказывая, он ловко орудовал столовыми приборами. В отличие от меня. Я возила вилкой по тарелке, изредка задевая кусочки полупрозрачной дыни. Вы бы поговорили с ними, чтобы не гречились Пусть уходят. Все равно без бестолучи. Безразлично отмахнулся Эктавион, и обаятельно улыбнулся. «Ух ты, у него даже ямочка есть на щеке. Рад, что с вами все хорошо. Я переживал, когда узнал, что вас случайно задело бомбой-порталом. Это возмутительно. Применять такое оружие на преподавателях. А на адептах можно, что ли?» Удивилась я. Он так интересно это сказал. «Я бы потребовал компенсацию за моральный ущерб». «С императора?» «Ну, почему сразу с императора?» Немного смутился Эктавион. «С Академией. «В наш рабочий контракт не входит согласие подвергать себя смертельной опасности. Как видите, со мной все в порядке». Не стала развивать тему. Тут мне пришла в голову мысль, и я спросила. «Скажите, а вы же преподаете и у адепток?» «Преподаю, громко сказано. Для столь важной дисциплины мне выделили слишком мало часов». Только-только хватает на то, чтобы познакомить их со основами предмета. Может, вы припомните такую адептку ⁇ Трель крыльев ветра ⁇ Почему она вас интересует? По лицу эктавиона было сложно сказать ⁇ Понял ли он, о ком идет речь? ⁇ Хотя у него-то адептов в разы больше. Это я своих уже выучила. Она пропала. Родители не могут ее найти. Мало ли, какие глупости совершают молоденькие глупышки из-за несчастной любви. Пожал плечами мужчина. «А почему вы подумали про несчастную любовь?» Подалась я к нему. «Подруги твердят, что она вышла замуж. Вам что-то известно?» «Да не знаю я ничего», — отшатнулся ктвион. «Вы извините, но мне пора. Столько дел». Не успела я и рта раскрыть, как он стремительно поднялся, захватив полупустую тарелку и свой нетронутый свежевыжатый сок. Я только и проводила его недоуменным взглядом. Что это с ним такое? — Хамсфер, Женвальд. — Речь готовишь? — спросил я, переступая порог кабинета ректора. Виланд поднял взгляд от бумаги, пару мгновений смотрел сквозь меня, потом моргнул и пожаловался. Зачем она это сделала? Кто? И что? Я подошел и бросил быстрый взгляд на бумагу. Она оказалась вся исписана мелким убористым почерком. «Ты это час говорить собрался?» «Нет, конечно». Виланд скомкал бумагу и бросил на стол, где она и осталась лежать сиротливым комком. Сам ректор взъерошил волосы и выдохнул. «Просто поздравлю, скажу кое-что и раздам награды. Все. Еще чего придумали, в военной академии пресные тексты заставлять читать». «Да кто?» «Дама из СМА». Содружество магических академий. Я едва заметно поморщился, так как из-за проверки АБМ пришлось с ними сотрудничать. Так себе знакомство, если честно. Передо мной они трепетали. Вот перед другими, кто не выглядел так грозно, они прислали тебе речь? Прислали сегодня утром с драконицей и звуковое письмо с подробной инструкцией, как читать, с какими паузами, каким тоном. Я осторожно присел на край стола. Тот чуть слышно затрещал, но выдержал. Тогда зачем ты так небрежно обращаешься с такой важной бумагой? Виланд вместо ответа поднял комок двумя пальцами, бросил в урну и брезгливо вытер пальцы о край парадной формы. В урне вспыхнуло синее пламя, Потом донеслось довольное урчание. Так спокойнее будет. «Правильно», — одобрил я. «Давай, показывай голос зад нарром и содружество. Ты ж теперь герой. Тебя он даже император лично поздравил и присудил пожизненную службу в стенах академии. Никто не сместит твое василисковое сиятельство отсюда. Жена поздравила? Вообще обрадовалась. Дай мне то, зачем я пришел, Виланд. Хочу отправить курьером домой». Пусть уберут, пока нас нет. Лицо Вилланда немедленно приобрело едва заметный ехидный оттенок. В библиотеку-то ходил. Это лишнее. Посмотрел то, что нашел у себя в кабинете. Но там мелочи. Понимаю, Хамсверженвальд. Еще не хватало высшему ходить в библиотеку за такими материалами. Да там сотрудницы лопнут от любопытства. Представляешь, сколько слухов. Виллан перебил его коротким рыком. — Не надо изображать, провидца. До начала церемонии награждения полчаса, а я хотел обсудить с тобой вопрос о пропавших адептках. — Да, да, — пробормотал ректор, отворачиваясь к шкафу. — Спустя пару минут передо мной на столе появилось пятнадцать талмудов, каждой толщиной с полтора-два кирпича. — Это все? — Тебе мало, — поинтересовался Виланд. — Ты сам-то читал? — спросил в ответ, открывая первый том. Хрустнула кожаная обложка с золотым тиснением. Страницы были чуть желтоватые, из плотной бумаги с едва уловимым запахом трав. «Читал», — кивнул друг. «После десятой страницы у меня задергался глаз. После двадцатой я начал звать маму, а к концу первого тома понял, как надо наказывать адептов. Чтением вот этого!» «Хм!» — кашлянул я. «Однако...» Отойдите на три шага в сторону, наклоните голову под углом десять градусов и только потом задайте вопрос насчет следующей встречи. Внимание! Голос при этом не должен быть грубым. Это может расцениваться как агрессия. Как они не вымерли еще? У каждой расы свои тараканы в роду, — пожал плечами Виланд. Берешь? К сожалению, — скривившись, — ответил я, не видя иного выхода. Стоило только вспомнить мой цветочек и ее глаза, — Когда она говорила об ухаживаниях, нарры подери, я обеспечу ей самые лучшие, если не свихнусь от этого. Такая пытка не сравнится даже с изощренностью варваров племени гуардов, они, те еще знатоки, внутри все скручивало от желания к жене. К которой имел все законные права прикасаться, а вместо этого приходилось изучать, как правильно целовать даме руку. Глядя на пятнадцать талмудов, я вынужден был признать то, о чем и раньше подозревал. «Эльфы! Ха, те еще!» «Извращенцы! Это же надо додуматься! Столько внимания уделить данному процессу!» «Но я и не такое осилю ради того, чтобы видеть довольный блеск ее глаз!» Информация, почерпнутая из моих источников, оказалась неточная. Первая предпринятая утром попытка благородного поведения по эльфийски провалилась с треском, и ее только расстроило. Нарры подери, я собирался выяснить, что сделал не так. Просвещаться и читать в будущем литературу о правилах общения с женой не собирался. Ухаживание — это единственная уступка, на которую согласен пойти». Она вышла замуж за демона и будет жить по законам демонов. А у нас все просто. Увидел свою женщину, бери, а потом люби ее, жарче. Вот последнее стало больной темой. Я не представлял, сколько еще продержусь вдали от нее, соблюдая нарывы правила эльфов, у которых в жилах вода, а не кровь. Так что ты можешь сказать по поводу пропавших девушек, спросил Виланда, меняя тему. Вдруг изменился в лице, из глаз ушло подтрунивание, он стал серьезен, неприятная ситуация. Ты же знаешь, девушки влюбляются, и не редкость, что бросают учебу даже в середине учебного года. Я поднял документы всех таких случаев за последние пять лет. Из 37 девушек 21 уже замужем, три пополнили дворцы наслаждений». Шесть не выдержали обучения и работают кто где. Остаются семь. Я отобрал их дела. И знаешь, что заметил? Четыре девушки подходят под описание. Невысокие, хрупкие, блондинки. Три из них люди, а последняя эльфа, которую разыскивает твоя супруга. Как думаешь, маньяк или опять подпольный бордель? Сомневаюсь насчет последнего. После скандала из-за похищения эльфиек император ужесточил наказание за подобное преступление. Не рискнули бы. К тому же не набирали бы однотипных девушек. Тут работает коллекционер, скорее всего. Согласен. Ты мне дай дела этих четырех. Там мало что полезного. Целительницы, характеры разные, нет общих увлечений». Одна хорошо пела, другая увлекалась на досуге вышиванием, третья вообще подрабатывала в ресторации поваром на десертах. Эльфийка ничем особо не выделялась, ну, кроме присущего им всем шарма. Надо будет в городе агентов поспрашивать, может, кто-то их запомнил. Да, кстати, именно у этих четверых перед исчезновением объявился загадочный кавалер, которого из-под рук никто не видел. А вот это уже была ниточка. Мы переглянулись с Виландом. Лично порву мерзавца, когда найдем. Процедил он. Найдем, кивнул я. Сам этим займусь. Мне нужно дело, чтобы выпустить пар и не сорваться. Только посвящать в это жену я пока не планировал. Не стоит ее раньше времени волновать. Точно пока ничего не известно. Да и опасно. Неожиданно подумал, что она тоже хрупкая. И невысокая блондинка.